Глава восемнадцатая В девять утра Безил сидел на койке, свесив ноги и причесывался. Я тоже сидел на койке, все еще покрытой измочаленными газетами, и ожесточенно чесал сначала плечо, потом бедро, потом левую руку. Я чесался и напряженно морщил лоб, пытаясь вспомнить название книги о тюремных реформах, которая стояла в книжном шкафу у Вульфа. Мне стало стыдно, что я не прочел ее, так как в противном случае работа над осуществлением моего замысла продвигалась бы живее. Идея осенила меня, когда мы толкались в коридоре под предлогом так называемой «зарядки». «Сколько уже с нами?» — спросил Бейзел. Я ответил, что подписали уже четверо и еще трое дали согласие оставив бесплодные попытки вспомнить название книги я вытащил из кармана блокнот и пробежал глазами исписанные странички старшему надзирателю окружному прокурору главному прокурору штата законодательному управлению штата и губернатору минимальные требования союза заключенных кроуфилдского округа Первое. Признание прав СЗКО. Второе. Право принимать в свои ряды только членов профсоюза. Третье. Коллегиальное решение по всем спорным вопросам, кроме даты освобождения заключенных и права заключенных на ношение предметов, которые могут использоваться для нападения или побега. Четвертое. Запрещение локаутов. Пятое. Еда. Под едой подразумевается питательный материал, потребляемый или поглощенный организмом и предназначенный для роста, работы, поддержания и восстановления жизненных процессов. Такой еды нам не дают. Шестое. Проведение водопровода во все камеры. Седьмое. Уничтожение всех животных, мельчик кролика. Восьмое. Эмалированные параши с герметическими крышками во все камеры. Девятое. Ежедневный осмотр постельных принадлежностей комитетам граждан, движимых заботой о благе общества. В состав комитета должна входить одна женщина. Десятое. Снабжение необходимым количеством комплектов шашек и домино. Одиннадцатое. Мыло без крапивной эссенции или чего-то другого, что в нем сейчас содержится. Двенадцатое. Президент СЗКО назначает банный комитет, наделенный полномочиями, притворять в жизнь решения. Подписано. 15 сентября 1938 года, Арчи Гудвин, президент, Безил Грэм, вице-президент, секретарь и казначей, и еще четыре подписи. Я остался неудовлетворенным. Для начала, конечно, неплохо, но ведь в нашем коридоре содержался 21 заключенный. «Мы должны сегодня же собрать сто процентов голосов, Безел», — решительно заявил я. «Ты, возможно, хороший вице-президент, секретарь и казначей, но агитатор из тебя никудышный. Ты еще никого не уговорил». «Все дело в том», — сказал он, отложив расческу, — «что ты допустил три ошибки. Пункт девятый нужно сократить, убрав последнее требование». Им не понравится, чтобы женщина шаталась по камерам. Двенадцатый пункт вообще никуда не годится. Даже на свободе никто не любит, когда суют нос в чужие дела. В тюрьме же это особенно развито. Но самое скверное, что ты сулишь за каждого завербованного десять центов. Это сразу настораживает и затрудняет нашу работу. Что-то я не заметил, чтобы ты особо перенапрягался. Не груби. Я готов внести предложение. Слабо увеличить приманку до четвертака за голову? Но ты же сказал, не обращай внимания, так слабо. Ну, я подсчитал в уме сумму. Три семьдесят пять. Идет. А в скорлупку играть не хотел. Что за странный мир? Он встал и подошел ко мне. Давай сюда ультиматум. Я выдрал из блокнота листок и протянул ему. Он бодро протопал к двери и выстучил на решетке условный сигнал. Минуту спустя появился Тощий, и бэзил заговорил в полголоса. Я встал и приблизился к ним, чтобы послушать. Предложение платить за каждого завербованного в Союз десять центов меняется. Теперь будет четвертак. Напомни, что последний срок вступления в Союз истекает в полдень, после чего прием прекращается скажи что наш лозунг братство всеобщее избирательное право и свобода всеобщее издевательство нет избирать ладно скажи просто братство и свобода и если им не по вкусу требования о женщине борце за благо общества и другие требования то единственный путь изменить их вступить в из за кого который уже организованы и функционирует Если они откажутся вступать, то все останется по-прежнему. И не забудь, президент заплатит тебе по двадцать пять центов за каждого подписавшего. — Двадцать пять? Без трепа? — Спрашиваешь. — Обожди секунду. — Раз уж ты теперь доверенное лицо, ты наделяешься правом вступления в Союз. Только за это четвертак не получишь. Это неэтично. — Верно я говорю, президент Гудвин. — Да. — Окей, вперед, тощий. Не забудь, полдень — последний срок. Бейзил уселся на койку и достал расческу. — Знаешь, говоришь, агитатор из меня никудышный? — ехидно спросил он. — Как агитатор повыше среднего, — признал я. — Но казначей весьма посредственный. Ты склонен превышать кредиты. Я до сих пор не знаю, сколько членов насчитывал СЗКО в пик своего расцвета. Утром Тощий завербовал четверых новых членов, и я честно выплатил ему заработанный доллар. К десяти часам в союз вступило еще четверо, и он получил второй доллар. Но затем я выбыл из игры, так как явился надзиратель и увел меня на очередное свидание. «Безил!» предложил чтобы я оставил ему доллар семьдесят пять на всякий случай я посоветовал проявлять больше доверия к своему президенту тем не менее согласился с его доводами и раскошелился капитан берро с невозмутимым видом поджидал меня перед кабинетом старшего надзирателя он сухо указал мне куда идти и провел в противоположное крыло к той самой двери, в которую я заходил во вторник в сопровождении Озгуда и Вульфа. Мы очутились во владениях окружного прокурора. Уотдал встретил нас, сидя за столом и прищурив глаза, отчего его пухлая физиономия оказалась еще более округлой. Я промаршировал к столу и непочтительно брякнул. «Ниро Вульф хочет видеть вас, мистер!» «Сядь на место ты!» — прорычал Берроу. Я сел и принялся демонстративно чесать бедро, потом плечо, бок и руку. «Ну так что?» — спросил Отду. «Переменили свое мнение?» «Да», — ответил я, — «полностью. Прежде я думал, что те, кто выступает с речами и пишет книги о тюремных реформах, Всего лишь сентиментальные тупицы. Теперь же... — Прекрати! — рявкнул Берро. — Не перестань скрестись! — Не будьте легкомысленны, — жестко сказал Уодл. — Мы располагаем данными, что вы укрываете важные сведения по делу об убийстве. Они нам нужны. Он стукнул кулаком по столу и нагнулся ко мне. — И мы их получим! извините — ухмыльнулся я, — но я вынужден просить у вас прощения. Дело в том, что моя голова настолько занята мыслями о Новом Союзе, что я не в состоянии думать ни о чем другом, даже об убийстве. Я стер улыбку со своего лица, ткнул в прокурора обвиняющим перстом и заговорил угрожающим тоном. «Ваша голова тоже скоро будет очень занята». Не надейтесь, что вам удастся легко отделаться. СЗКО уже набирает силу. Как вам понравится, если вас вышвырнут отсюда? Не дурите! Неужели вы думаете, что у Озгуда такой большой вес в нашем округе? И что это за СЗКО? Я ждал этого вопроса, так как народные избранники всегда трепетно относятся к новым организациям. Поэтому произнес как можно более внушительным голосом. «Союз заключенных Кроуфилдского округа. Я его президент. К полудню в союз вступят все заключенные. Наши требования включают». Я замолчал и приготовился дать отпор, поскольку Берроу вскочил и решительно шагнул ко мне, словно готовый меня ударить. Но на полпути он остановился и произнес с расстановкой. «Не бойся, здесь тебе ничего не грозит. А вот в подвале у нас все для этого оборудовано. Или в казармах. Заруби себе на носу и прекрати валять дурака. Раз уж вы настроены так серьезно, — пожал я плечами, — то я вам кое-что скажу, если хотите, конечно. Когда мы с тобой покончим, сам поймешь, насколько серьезно. Ладно, ладно. Во-первых, если вы думаете запугать меня подвалом, то вы настолько глупы, что вас не стоит и оплакивать. Это противоречит здравому смыслу, не вытекает из обстановки и, главное, я сам не согласен. Во-вторых, о том, чтобы не валять дурака. Вы сами начали ломать комедию. Вы не разбираетесь в людях. Есть, конечно, слабаки, которые не выдержат и расколются после ваших угроз. Но как, по-вашему, сколько времени я продержался бы в качестве доверенного помощника Нира Вульфа, будь я таким, как они? Взгляните на меня. Неужели не видно разницы? В-третьих, «О сложившейся обстановке. Все настолько просто, что понятно даже мне. Вы полагаете, что мне известно нечто, что по праву должно принадлежать вам, благо вы расследуете убийство. Я же настаиваю на обратном. Что мне останется делать при таких обстоятельствах? Держать язык за зубами. Что можете сделать вы?» только арестовать меня и освободить под залог с обязательством явиться по первому требованию. Вернусь на секунду к вашему замечанию о моем поведении. Вы заслужили эту комедию, поскольку сами вели себя как пара последних шутов. Вы не устали от моего монолога?» Берру сел на стол и посмотрел на у Уотдела. Окружной прокурор сказал... Мы не полагаем, что вам известны многие факты. Мы в этом уверены. Так что это не комедия. Вы расскажете, что вам известно? Мне нечего добавить. Вы понимаете, какому риску подвергаетесь? Вы советовались с адвокатом? Мне это ни к чему. Вы слышали мое выступление? Найдите юриста, который бы его опроверг. Вы упомянули... Освобождение под залог. Я воспротивлюсь этому. Если же ходатайство удовлетворят, то сумма залога окажется столь велика, что будет вам не по карману. Чушь собачья. Плевал я на сумму. Не забивайте свой крохотный мозг такими серьезными проблемами. Отец моей сестры — богатейший швейный магнат. Ваш отец? я сказал отец моей сестры связи моей семьи вас не касаются тем более что они слишком сложны для вашего ума кстати он заодно еще и отец моей матери поскольку этой ночью разговаривая по телефону моя любезная сестрица была одновременно и моей матерью но он не мой отец так как я его в глаза не видел бро выгнул шею и с сомнением возрился на меня — Не знаю, — начал он. — Может, нам следует показать его доктору Сакету? — Это обойдется нам в пять долларов, а он того не стоит, — возразил Уотду. — Отведи его назад в камеру. А если он опять начнет юродствовать со своим СЗКО, прикажи Олли посадить его в одиночку, и пусть Олли проверит. Дверь распахнулась, и вошел Нира Вульф. Он выглядел Ухоженным и отдохнувшим, в чистой желтой рубашке с коричневым галстуком в полоску, но в нечищенных ботинках. Я сразу обратил внимание на все эти мелочи, пока он только шел по комнате своей обычной, неторопливой походкой беременной утки. Я тут же начал яростно чесать ногу. Вульф остановился и спросил. «Что ты делаешь?» «Что случилось?» «Ничего». «У меня зуд!» «Посмотри на свой пиджак, а брюки! Ты что, спал в них?» «А вы думаете, что мне выдали шелковую пижаму?» «Очень рад, что вы пришли! Так приятно вас видеть! Мы тут очень мило болтали! Вы разговаривали с моей мамой? Она убита горем!» «Фу!» — пробормотал он поздоровался с остальными присутствующими и обвел глазами комнату. Затем шагнул к Берроу и вежливо произнес. — Простите, капитан, но вы заняли единственный стул, который способен меня выдержать. Надеюсь, вы согласитесь пересесть? Берроу открыл было рот, потом закрыл его, встал и молча пересел на другое место. Вульф благодарно кивнул, уселся и устремил серьезный взгляд на окружного прокурора. «Вас трудно разыскать, сэр», — заметил он. «Вчера вечером я потратил на поиски несколько часов. Я даже подозреваю, что вы от меня скрывались. Я был занят». «Вот как! Используй!» Берру что-то прорычал. Уотдал подался вперед, и его ладони сжались в кулаки. «Послушайте, Вульф!» — угрожающим тоном заговорил он. «Разговаривать с вами — пустая трата времени. Что вы рассказали мне о вашей беседе с Бронсоном? Какую пользу я из этого извлек? Нулевую! Вы водили меня за нос, и еще утверждаете, что я от вас скрывался. Мой вам совет!» — Либо прикажите своему помощнику не ломаться и выложить все на чистоту, либо сделайте это сами. — Вы слишком взвинчены, — сказал вулф с тяжелым вздохом. — Вчера, капитан Бэрроу, сегодня вы, вы слишком впечатлительные люди. — Достаточно впечатлительные, чтобы понять, когда нас водят за нос. — Радости это не прибавляет, и не думайте, что покровительство Озгуда развязывает вам руки. Может, раньше Озгуд и был шишкой в этом округе, но не теперь. Не исключено, что его ждут большие неприятности. «Понимаю», — миролюбиво сказал Вульф. «Это, конечно, враки, но злые языки...» «Утверждают, будто вы придерживаетесь версий, что сына мистера Озгуда убил Бронсон. А убийство Бронсона — это акт мщения. Надо же, вообразить такую нелепость! Это же детский лепет мистер отдал! И такое же ребячество — ваше заявление, что я рассчитываю на покровительство мистера Озгуда» если я и соблаговолю вступить с вами в переговоры. — Не утруждайтесь! — рявкнул, отдал и вскочил на ноги. — За пару медиков я бы запер вас вместе с Гудвином. Вон отсюда! В следующий раз я буду слушать ваше разглагольствование на суде. Отведите Гудвина, капитан! — Не спешите! — все так же миролюбиво произнес Вульф. — Я заставил себя прийти к вам! «Только из-за мистера Гудвина. Вам придется меня выслушать». «С какой стати?» «Потому что я знаю, кто убил Клайда Озгуда и Говарда Бронсона, а вы нет». Берроу выпрямился, как ужаленный. Уотдал выпучил глаза. Я ухмыльнулся и пожалел, что рядом нет бэзила Он бы сказал, под какой ложкой горошина. Более того, как ни в чем не бывало, продолжал Нира Вульф, докопаться до истины вам не по зубам, и уж совершенно невозможно найти доказательства. Поэтому обстоятельства принуждают вас выслушать меня. «Вас выслушает судья!» выкрикнул Берру. «Фу! Стыдитесь, капитан! Вы пытаетесь запугать меня тем же способом, что и мистера Гудвина? Хорошо. Я скажу судье, что пошутил. Если он тоже окажется идиотом и задержит меня, что ж, я внесу залог. И что вам останется делать? Вы беспомощны. «Заверяю вас». «Он просто блефует», — взорвался Уотдал. «Помилуйте, сэр, с моей-то репутацией...» Вульф поморщился. «Я слишком дорожу своей репутацией, чтобы...» «Вы утверждаете, что знаете, кто убил Клайда Озгуда и Бронсона?» «Да». «Тогда клянусь Богом, я готов вас выслушать» отдал откинулся на спинку стула снял телефонную трубку и приказал пришлите филиппсом филипса, «Филипса вульф удивленно вскинул брови стенографистом вульф покачал головой о нет вы меня неверно поняли я пришел за мистером гудвином он мне нужен нам тоже мы его пока подержим и повторяю если вы захотите внести залог я решительно васпротивлюсь. Дверь открылась и вошел прыщавый молодой человек отдал кивнул ему и он уселся открыл блокнот и приготовился записывать вулф не обращая на него внимания продолжил перейдем к делу мне нужен мистер гудвин если бы вы не скрывались от меня вчера вечером, он бы уже помогал мне. Предлагаю вам на выбор два варианта. Первый. Вы немедленно освобождаете мистера Гудвина. С его помощью я быстро соберу недостающие доказательства и доставлю их вам вместе с убийцей, живым или мертвым. Второй. «Вы отказываетесь выпустить мистера Гудвина. Его отсутствие существенно усложнит задачу сбора доказательств, но я все равно добуду их и доставлю убийцу мистеру Лейку». Мне сказали, что газета «Кроуфилд Дейли» с удовольствием сообщит своим читателям, «Все подробности великолепной сыскной работы мистера Лейка, и налогоплательщики поймут, что не зря тратят на него деньги». «Вам очень повезло, что мистер Гудвин оказался в ваших руках. В противном случае я ни за что не стал бы к вам обращаться». Вульф устремил пристальный взгляд на окружного прокурора. «Ваше слово, сэр!» «Он хочет сказать, делайте ваши ставки», — пояснил я. «Заткнись!» — прорычал Бэрро. «Я по-прежнему склоняюсь к тому, что это блеф», — заявил Уодду. «В таком случае...» Вульф приподнял плечи на четверть дюйма и опустил их. Пойдем к мистеру Лейку. Вы сказали, что знаете имя убийцы Клайда Озгуда и Говарда Бронсона. Вы имеете в виду, что их обоих убил один и тот же человек? Так дело не пойдет. Вы все узнаете после того, как освободите моего помощника. Причем я сам решу, когда поставить вас в известность. Через год или два? Зачем же? Скажем, в течение двадцати четырех часов. Вы и в самом деле знаете имя убийцы и можете представить доказательства? Первое — да. А доказательства у меня будут. Какие? Говорю вам, так не пойдет. Вульф покачал головой. Я не собираюсь играть в кошки-мышки. У вас будут убедительные доказательства, неопровержимые. Уотдал, почесал себя за ухом, немного помолчал, потом обратился к стенографисту. «Дай сюда блокнот и уматывай!» Прыщавый юнец молча повиновался. Уотдал, еще немного подумал, Потом мрачно спросил Берру, «Что будем делать, капитан?» «Не знаю», — Берру поджал губы, «знаю только, что хотел бы сделать. Прямо руки чешутся». «Это существенно облегчит положение. Полдюжины ваших молодчиков не смогли ничего откопать. А этот толстый умник знает имя убийцы. Во всяком случае, уверяет, что знает». Воддал внезапно запрокинул голову и развернулся к Вульфу. «А кто еще знает, кроме вас? Если Лейк или его помощники скрывают от меня...» «Не волнуйтесь», — заверил Вульф. «Они в одной упряжке с вами и знают не больше вашего». «Когда же вы успели все разнюхать? Гудвин вам не помогал. Мы его взяли сразу после того, как нашли тело Бронсона». «Клянусь честью, если вы блефуете...» Вульф потряс головой. «Оставьте!» «Я знал, кто убил Клайда Озгуда еще в понедельник ночью. Знал с той самой секунды, как увидел морду быка. Тогда мне стал ясен и повод к убийству. То же самое и с Бронсоном. Все было очевидно с самого начала». «И вы знали все это во вторник, когда сидели здесь и разговаривали со мной с окружным прокурором?» «Да. Только тогда у меня не было доказательств. Точнее, они были, но их уничтожили. Теперь мне придется раздобывать новые». «Какие доказательства уничтожили?» «Потерпите. Уже почти одиннадцать». И нам с мистером Гудвином пора идти. Мы должны поработать. Кстати, я не хочу, чтобы нам докучали слежкой Это бесполезно, поверьте, к тому же. Если я замечу, что за нами следят, я сочту себя свободным от взятых обязательств. Вы даете мне слово, что сдержите обещание. Честное слово? «Ради Бога! Только нечестное слово! Мне не нравится это словосочетание!» «Слишком часто словом «честное» или «честь» пользовались бесчестные люди и заморали его. Я даю вам мое слово, но я не могу разговаривать с вами целый день. Моего помощника задержали с соблюдением формальностей, и я хочу, чтобы освободили его также законным путем отдал выпрямился почесал себя за ухом хмуро посмотрел на вытянутое лицо броу и потянулся к телефонной трубке фрэнк спроси судью хатчинса могу ли я заскочить к нему на минутку нужно аннулировать ордер